Глава 10 К началу 1984 года моя группа 10 Minute Warning стала известнейшей пан-группой Северо-Запада США. В те времена команда, зарабатывавшая за концерт 200 баксов, могла считаться весьма известной. А мы иногда зарабатывали по 250, а то и по 300 долларов. Еженедельная музыкально-альтернативная газета Rocket поместила наше фото на обложку. Одна из крупнейших ежедневных газет Seattle Times напечатала статью о нас. Мы были хедлайнерами концертов в Сиэтле и давали серьезные концерты в других местах с хорошими группами. Ездили в турне турнеты The Cannabis, D.O.A. и нашими героями Black Flag. Мы разрушили непреодолимую стену между панком и хэви-металом. Это произошло во время концерта на роллер-дроме, где играли все хэви-группы из пригородов Сиэтла. Хедлайнерами были мы и группа Culprit. Наши песни попали на несколько сборных панк-альбомов, И в начале 1984 -го года мы подписали контракт с фирмой звукозаписи Alternative Tentacles, президентом которой был лидер группы The Dead Kennedys Джелла Бояфра. Под руководством фирмы мы записали демо для будущего альбома. Ten Minute Warning родилась из группы The Fats. На момент создания Ten Minute Warning я играл на барабанах, однако все еще общался с гитаристом The Fats Полом Сольджером. Мы с Полом ездили на подаренном его родителями Ford Mustang'е 1965 года выпуска на концерты Джонни Тандерса в Портленде и Ванкувере. В конце концов, Пол и я начали вместе писать песни для некоего нового проекта. Мы оба играли на гитарах. И решили собрать новую группу. Я стал ритм-гитаристом, и мы взяли в состав барабанщика Грега Гилмора, затем перебравшегося в Mother Love Bone, а также бас-гитариста Дэвида Горигиса, местную легенду скейтбординга. Вокалиста мы выбрали Стива Верфольфа, чувака, которого знали по местной панк-сцене. Стив определенно производил впечатление. У него были длинные волосы, он носил черные кожаные штаны в обтяжку и почти ничего кроме. На сцене он вел себя как одержимый, смешивая выходки в духе игги-попа с обреченностью и мрачностью Питера Мерфи из группы Бахаус и шаманской аурой Джимми Моррисона. К тому времени я поиграл в разных группах и даже сам собирал команды, но в них всегда имели слабые звенья. Однако «10-minute warning» была чем-то иным. Нам удалось добиться нового звучания. К тому времени многие на панк-сцене были сыты по горло совершенно стандартным хаткором. Мы же решили замедлить материал и добавить в музыку сложивые тяжелые психоделические элементы». Вокалист Black Flags Генри Роллингс как-то сказал нам, что 10-Minute Warning звучала как панк-версия британской группы 70-х годов Хау Квинт, в которой начинал карьеру Леми Килмстер, позже собравший группу Mata Head, и для нас это была высокая оценка. 10-Minute Warning стала узнаваемой группой, у которой был свой взгляд на рок-музыку. Мы начали выступать с другими коллективами, также выходцами из хардкора, ищущими новое звучание такими как «The Replacements» из Миннеаполиса. Мы вместе играли в Сиэтле. Наша группа становилась все лучше и лучше. Пол, который всегда баловался какими-то веществами, несколько раз начинал употреблять героин, но всякий раз ухитрялся завязать, прежде чем этот процесс затягивался. И я вправду думал, что он бросил. И все же отчетливо помню, как он в первый раз опоздал на репетицию на нашу базу в центре города, в подвальном помещении на Белл-стрит. Трудно было не замечать признаки опиатного кайфа, но сперва я это игнорировал. Однако, чем чаще видел Пола под кайфом, тем больше понимал, что он возвращается к привычному для себя занятию. Не знаю, может, дело в местной популярности группы, облегчившей ему доступ к наркотикам, но Пол постоянно был на нервах. Как только наркоман начинает серьезно употреблять, его путь становится темен и ужасен. Сперва это создавало незначительные помехи в работе. Но со временем Пол стал совершенно недисциплинированным, и группа оказалась заложником его падения. Как-то мы поссорились с музыкантами из другой команды. Они заявили, что Пол украл гитарную педаль и обменял ее на наркотики. Затем, после выступления «10-Minute Warning» в телешоу Danceland USA» Выяснилось, что наш гонорар за это шоу пропал. Пока мы таскали оборудование со сцены на два лестничных пролета вниз, Пол укатил на своем форде-мустанге, и мы решили, что он взял деньги, чтобы купить наркоту. Платить за репетиционное помещение и струны, а также время от времени покупать новое оборудование, и это не считая кварплаты и еды, мне стало куда сложнее, как и остальным ребятам из группы, Грейгу, Дэвиду и Стиву. Однако героин превратил Пола в равнодушную сволочь. После нескольких некрасивых историй мое терпение лопнуло, и я ушел из группы. Итак, в середине 1984 -го года я потерял из-за наркотиков свою давнюю подружку, лучшего друга и основную рок-группу. Масса моих друзей и музыкальных кумиров, в том числе Ким и The Fastbacks, также сидели на веществах. На самом деле почти все, с кем мне было так здорово открывать для себя музыку, что-нибудь доупотребляли. Да у меня все еще случались панические атаки, и я беспокоился, что у меня может быть серьезное заболевание. За год до этого мне удалили опухоль грудной клетки, и хотя она оказалась доброкачественной, я был уверен, что это только начало. Такое будущее, да еще и с наркотиками, куда ни глянь, не казалось радужным. Преодолевая депрессию, я пристрастился к алкоголю. Причем так сильно, что моему боссу в Лейк-Юнион-кафе пришлось провести со мной воспитательную беседу. На работе-то я не пил, но ему было понятно, что я напиваюсь вечерами. Вероятно, по утрам от меня разило. Я проработал в Лейк-Юнион-кафе почти два года. Работа была отличная. Там можно было и слушать музыку, и делать карьеру, Первые несколько месяцев я мыл посуду, отскребая формочки для кексов и противни, на которых выпекались торты, как и в пекарне Шумахера. Однако стоило мне показать себя трудолюбивым и надежным работником, как один из поваров начал опекать меня и научил некоторым простым приемам, как выпекать хлеб и делать клубничный крем. Босс заметил мою тягу к учебе и принялся тестировать мои навыки. Однажды после работы он попросил меня взять отгул на следующий день и вместо этого выйти на работу в полночь. В полночь? Это же часы работы пекаря. Я появился на работе на следующий вечер, и мне сказали, что отныне я ученик пекаря. И босс повысил мне зарплату. Я освоил приготовление шварцвальдских тортов и разнообразных муссов, а также работу с марципаном и тонким слоеным тестом. Мои малиновые пирожные из решетки, из миндального теста были настоящими произведениями искусства. Мне даже сделали визитки, дав Маккаган, шеф-кондитер. Одним из моих приятелей из числа работников кафе был Прюс Певит, год назад переехавший в Сиэтл из города Олимпия. Он вел музыкальную колонку сап-поп в еженедельной газете «Рокет». Тем летом он сказал, что решил осуществить свою мечту открыть фирму звукозаписи и издать на ней сингл. Название фирмы он уже придумал Сапоп в честь своей колонки. Вот тогда-то в моем и без того возбужденном сознании начала крутиться неприятная мысль. А не рискую ли я отказаться от своей мечты? Как бы мне не нравилось заниматься выпечкой, я не рассматривал работу в Лейк-Юнион-кафе как ступень карьерной лестницы. Чтобы стать главным кондитером и зарабатывать приличные деньги, у меня должно быть что-то свое. Но я не придумывал и не совершенствовал рецепты, а просто готовил по чужим. Мои группы терпели крах, а мои друзья дохли от героина, как мухи. Что мне оставалось делать? Да, у меня все еще была мечта. Мечта найти команду музыкантов-единомышленников, которые хотели двигаться вперед, развивая музыку, и которые были бы готовы приложить к этому все усилия. И в конечном счете я бы очень хотел зарабатывать на жизнь музыкой. Я понял, что пришло время начинать все сначала, и на музыкальном фронте, да и по жизни вообще. Я стал искать новые пути реализации, на которых еще не лежала мрачная тень героина и начал расширять свой круг общения. Однажды вечером я тусовался с парнем по имени Доннер. Я смутно знал его по периферии панк-сцены. Тем вечером мы обнаружили, что у нас много общего. Но самое главное — растущее отвращение к тому, что героин убивал наши отношения с близкими. Доннер как раз в тот момент открывал клуб «Грейдо», На Пайонер-сквер. Его клуб быстро превратился в мое любимое тусовочное место, а на концерты, организованные донором, всегда допускалась публика всех возрастов. Пиво продавали тайком, разливая из кега, спрятанного в подвале. Мы с донором даже собрали недолговечную группу, и я вернулся к игре на барабанах. Это было не всерьез, но для меня на тот момент прорыв. Как и я, донор любил выпить, и у него поблизости всегда была бутылка. Сиэтл оставался Сиэтлом, так что мы смешивали все, что попадалось под руку, с действительно крепким домашним кофе. Получался самодельный спидбол. Именно в клубе «Грей До» я познакомился с певцом Энди Вудом. Его тогдашняя группа Malfunction приезжала с Бейнбридж-Айленда и просиживала в клубе все выходные. Они и ночевали там. Даже когда в зале оказывалось всего с десятых человек, Энди указывал на стропила и кричал. Я хочу, чтобы все слева сказали «черт», а все справа сказали «да». Точно так же, как это делал его кумир Пол Стэнли из группы КИС на огромных аренах. Несколько лет спустя новая группа Энди, Mother Love Bone, подписала контракт с лейблом Major и записала важный для всего рок-стиля мини-альбом. А затем Энди умер от передозировки героином. Всего за несколько дней до релиза дебютного полноформатного альбома Mother Love Bone. Пара парней из Maza Love Лавбон собрали группу с новым вокалистом и придумали себе название PLJ. Мы с Энди часами могли говорить о музыке, в целом, и о «Принце» в частности. Альбом «Принца» Purple Rain вышел как раз летом 1984 -го года, и я купил его в день выхода. Я любил «1999» и постоянно слушал записи «Принца», либо дома на проигрывателе, либо с кассеты на дреном маленьком бумбоксе который стал моим вечным спутником. Моя новая подружка делала для меня действительно крутые кассетные сборники из песен Parliament, Lakeside, «The Gap Band», Cameo и прочего материала в стилистике R&B. Вместе с «My War Black Flag», «Proof Throw the Night», a Бернта», «It's Only Rock on the Roll», «The Rolling Stones» и новым альбомом группы «Hunner Rocks» «Two Steps from the Move». Эта музыка стала саундтреком моей жизни в ту пору, когда я занимался самокопанием. Записи «Принца» дали мне понять, что умения мультиинструменталиста могут открыть многие двери, ведь «Принц» был не столько сольным артистом, сколько человеком-оркестром. Может быть, и я когда-то смогу делать записи совершенно самостоятельно. Под воздействием виски и кофе в моей голове рождались мечты о переезде в место вроде Голливуда и записи крутых альбомов в духе «Принца», а потом успех Я покупаю дом и приглашаю донора и всех моих друзей переехать ко мне, чтобы жить долго и счастливо в вольной панк-коммунне. Мечты стали глобальнее, когда другой мой друг, Джо Тутони предложил мне уехать из Сиэтла. Я всегда восхищался Джо. Он первым начинал слушать новую музыку. Например, он включал мне записи группы Байхаус и познакомил с британской музыкой ска в лице групп Madness и The Specials. Он был членом команды скейтбордистов «Джекс». Парни из нее разъезжали по всему западному побережью. Джо запрыгивал в грузовые поезда, как бродяга был их времен, только со скейтбордом под мышкой вместо палки и носового платка на плече. Просто ради того, чтобы съездить куда-то и увидеть новые места. Джо в те времена постоянно нервничал. Как-то раз он отвел меня в сторону и завел разговор. «Ты должен убираться из Сиэтла», — сказал он. Я упустил свой шанс, а у тебя все еще есть шанс. Точнее, ты. Это и есть наш шанс. Несмотря на то, что мы с донором стали закадычными друзьями, к концу лета 1984 -го года я начал понимать, что если немедленно не уеду из Сиэтла, то чего доброго, вообще никогда я ничего не достигну в жизни. Мои мысли относительно того, куда перебираться, были основаны на практических соображениях. У моего старого «Форда» стоял сверхнадежный двигатель типа G, но имелся и пробег в 200 тысяч миль. Вдобавок мне не хватало денег, но зато были контакты среди панк-рокеров и места для ночлега по всему западному побережью. Плюс мой брат Мэт учился в Лос-Анджелесе. Ладно, все шло не совсем так, как я рассчитывал поначалу, когда думал о переезде в Нью-Йорк. Убеждая меня уехать из города, Джо дал мне последний музыкальный совет. Этот совет относился к новой лос-анджелесской скейт-панковой группе Red Hot Chili Papers, экспериментирующей с фанковыми аранжировками. Хм, как-то это странно звучало на словах. И да, я мог добраться до Лос-Анджелеса на своей старой машине, перебираясь с одной ночевки на другую, а затем, возможно, перекантоваться несколько ночей в квартире брата. Кроме простоты путешествия в Лос-Анджелесе, ничто меня особенно не привлекало. Это было просто другое место. Побольше, чем Сиэтл, которое не была Сиэтлом. А если повезет, то еще и менее опасный город, чем переполненный героином Тихоокеанский Северо-Запад. Для некоторых людей переезд за тысячу миль — большое событие. А для меня просто способ избежать неустроенности в родном городе. Однажды ночью я загулял, напился в стельку и рассказал массе людей, что собираюсь переехать в Лос-Анджелес. Все, решение принято. Нужно было уезжать немедленно. Мой переезд сразу же вызывал вопросы. Например, моя ударная установка мало что из себя представляла и к тому же постоянно разваливалась. Барабаны трудно таскать с собой и настраивать, плюс они постоянно ломаются. Ладно, я был мультиинструменталистом. Нет барабанов — нет проблем. Я продал установку и получил за нее 80 баксов. Я решил, что возьму с собой гитару свою прекрасную черную BC Rich Сигл выпуска конца 70-х годов. Однако, собирая деньги на переезд, я продал комбоусилитель Marshall. Новый усилитель легко будет купить на новом месте. Как только я доберусь, найду работу и малость обустроюсь. Но я сомневался, что гитара поможет мне прорваться на Лос-Анджелесскую сцену. 84-й был годом величайшего успеха для Ван Хален. И их родной город наводнили гитаристы, чьим источником вдохновения стала сложная манера Эдди Ван Халлина игра на скорости света. Я сомневался, что в Лос-Анджелесе поймут музыканта, играющего на гитаре, как Джонни Тандерс или Стив Джонс из The Sex Pistols. Грубо и с воодушевлением, уделяющего больше внимания самой песне, а не гитарному соло. Конечно, я хотел играть материал в духе Джонни Тандерса но подумал, что сперва придется еще отыскать нужных людей. Короче, мне показалось, что самый простой путь в рок-группу мне обеспечит бас-гитара. Так я хотя бы смогу прибиться к их сцене и познакомиться с музыкантами. Несколькими годами ранее я немного поиграл на басу в группе The Wains, но меня нельзя было назвать великим музыкантом. А незадолго до отъезда я в порядке эксперимента купил черную Yamaha и довольно странный усилитель P.O.A., с колонкой с двумя 15-дюймовыми динамиками. Любому, кто знаком со звуковым оборудованием, подобная комбинация может показаться неподходящей для игры на бас-гитаре, но именно в ней крылись корни уникального звука. Я искал собственное звучание, и это оборудование дало хороший старт. В семействе Маккаганов было так много детей и внуков, что никакой драмы мое заявление об отъезде не вызвало. Владелец Lake Union кафе тоже отнесся с пониманием, когда я подал заявление об увольнении. Он знал, что музыка — мое призвание. Еще он высоко оценил мою работу в кафе, а главный кондитер написал мне положительную рекомендацию. Я захватил ее с собой, и эта рекомендация сослужила хорошую службу.